Явление второе. Лебедкина и Николай. Лебедкина. Здравствуйте. Николай молча кланяется. Вот, я приехала. Николай. Вижу. Привезли деньги. Лебедкина. Привезла. Николай. Все? Лебедкина. Все? А разве все нужны? Николай. Конечно. Вы на что же надеялись? — Лебедкина. — На вас, мой друг. — Николай. — За кого же вы меня принимаете? — Лебедкина. — Я вас всегда принимала за благороднейшего человека, но вы так меня любите. Для любимой женщины можно решиться. — Николай. — И вы совершенно уверены в любви моей. — Лебедкина. — Да разве это неправда? Разве я не вижу по глазам вашим, Николай? Вы проницательны. Вероятно, вам не раз приходилось испытывать силу ваших прелестей над мужскими сердцами, Лебедкина. Да, бывало. Я в этом счастливо для меня жертвовали очень многим, Николай. Так что вы нисколько бы не удивились, если бы и я, Лебедкина. Чему тут удивляться, мой друг? Николай, да, вы правы, подает ей бумагу. Лебедкина, взглянув, мельком прячет бумагу. Ах, я так и ожидала, благодарю вас, милый друг мой. Вот этой любви, этой страсти можно поверить, Николай, и наградить. Лебедкина, да, конечно. Вы стоите. Но, милый мой Николай Андреевич, подождите немного. Ведь сердцем нельзя располагать по произволу, если оно занято. Что ж делать, Николай? Но кроме сердца вашего, Лебедкина, деньги хотите вы сказать? О, деньги я отдам. «Хотя не вдруг. Я сама нуждаюсь. Но я вам понемногу выплачу все, что обещала. Это мой первый долг». «Николай». «Но позвольте». «Я дело сделал?» «У вас в руках ценный документ, а у меня ничего? Только одни обещания, слова которые не имеют никакой цены. Вы меня обманываете?» «Лебедкина». «Нет. Я все исполню. Только не вдруг. Подождите». «Николай» возвратите мне документ лебедкина вы либо сами очень просты либо меня за дурочку считаете мой друг николай в таком случае я заявлю что вы похитили у меня документ вас обыщут я вас не выпущу отсюда лебедкина ах как страшно вы так не шутите ну что если б я была женщина нервная «Ведь вы бы меня ужасно перепугали!» «Хорошо еще, что у меня есть характер, и никогда я не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и осторожно». Идет к печке. «Николай, что вы делаете?» Лебедкина, бросая бумагу в печь. «Посмотрите, как весело горит, как быстро исчезают строчки». Вот даже и пепел улетел в трубу, не осталось и следа моего долга. Николай. Мне уж остается только удивляться вам. Лебедкина. Ох, отлегло от сердца. Мне теперь совсем легко. Николай, верю. Лебедкина, как скоро и просто это сделалось. И знаете ли, мне и винить себя не в чем. Все чужими руками, не правда ли? Я почти не виновата, Николай. Разговаривайте, разговаривайте, я слушаю Лебедкина. Что вы так презрительно смотрите на меня? Вы разве лучше? Конечно, я предлагала деньги. Но ведь надо было, чтоб нашелся такой джентльмен, который бы решился на такой подвиг. Когда за деньги все на свете можно сделать, поневоле соблазнишься. Я себя, как вам угодно, виноватой не считаю. Да мне бы и в голову не пришло. Я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. Ведь надо же было, чтобы в наше общество явился такой милый, обязательный молодой человек, такой любезный, который, конечно, за деньги. Николай, ну, довольно уж. Дайте и мне поговорить немножко. Вы, поручая мне это нечистое дело, желали испытать, стою ли я любви вашей. По крайней мере, вы так говорили. Ну, представьте себе, что и я, доверяясь вам, тоже желал испытать, стоите ли вы моей любви. Лебедкина. И оказалось, что не стою. Очень жаль. Но что ж делать, на всех не угодишь. Впрочем. Вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая, вероятно, имеет все достоинства, нужные для вас. Вы можете быть счастливы с ней. Николай. Да уж, постараюсь. Лебедкина. И прекрасно. Я независтлива. Входит Шаблова.